Я не знаю, как назвать то, что я чувствую, сказал он. Зато у Саманты вовсе не было такой проблемы. Глава 5. Инспектор Питер Ханкин очевидно решил проявить милосердие к некурящему коллеге. Первые шаги на этом поприще были предприняты, когда они отъехали на форде от Бакстона к ущелью Педли. Ханкин открыл бардачок и вытащил оттуда пачку жевательной резинки без сахара. Видя, что он закладывает в рот мятную пластинку, Линли благословил его за готовность воздержаться от курения. В полном молчании они ехали по трассе А6, проходившей по долине реки Уай. Первая несколько миль дорога велась вдоль спокойного речного русла, а потом слегка отклонялась на юго-восток. Лишь когда они миновали второй известняковый карьер, вклинившийся, Белым шрамом в зеленые склоны холмов инспектор позволил себе начать разговор. — Так значит, вы недавно женились? — с улыбкой произнес он. Линли приготовился к грубоватым шуточкам, традиционно отпускаемым по такому случаю всем смельчакам, решившимся узаконить отношения с женщиной. Да, с тех пор минуло три месяца. Насколько я знаю, большинство голливудских браков распадается раньше. Чудесная пара. Начало семейной жизни». Ни с чем не сравнимое удовольствие. Это ваш первый опыт в отношении женитьбы? Да. Мы оба впервые решились на этот шаг. Запоздалое начало. Ну и тем лучше, — заметил Ханкин. Линли настороженно взглянул на своего спутника, размышляя, не отражается ли на его лице тревожная озабоченность по поводу бурного расставания с Хелен, вдохновляя Ханкина на насмешливый панигирик, благословенному статусу семейного человека. Но выражение лица Ханкина свидетельствовало лишь о полном удовлетворении своей жизни и избранницей. «Мою благоверную зовут Кэтлин», — доверительно сообщил инспектор. «У нас уже трое ребятишек. Сара, Белла и Пи-Джи. От Джуниор, младший. То бишь Питер, младший. Наш самый маленький наследник. Вот, взгляните». Он раскрыл вынутый из кармана бумажник, — где на видном месте красовалась семейная фотография. Компания, сидевшая на больничной койке, состояла из двух девчушек, обнимавших голубой конверт с новорожденным, а их самих, в свою очередь, обнимали счастливые родители. Семья в нашей жизни — самое главное. Но вы сами довольно скоро придете к такому выводу, надеюсь. Линли попытался представить себя и Хелен в окружении обаятельных отпрысков, но потерпел неудачу. Когда он пытался воскресить в памяти образ жены, то видел ее только побледневшей от гнева, какой она была сегодня утром, перед тем, как покинула его. Он беспокойно поерзал на сиденье. В данный момент ему не хотелось обсуждать женитьбу, и он мысленно проклял НКАТУ, опрометчиво затронувшего эту тему. «Они великолепны», — похвалил он, возвращая бумажник Ханкину. «Мальчонка, вылитый отец!» Гордо произнес Ханкин, конечно, по этому снимку еще трудно уловить сходство, но в реальной жизни оно уже проявилось. Славная компания. К облегчению Линли Ханкин счел это достаточным завершающим замечанием по семейной теме. Он вновь полностью сосредоточился на вождении. Его взгляд следил За дорогой с тем же пристальным вниманием, какое он уделял всему окружающему миру, и Линли без труда подметил эту характерную черту инспектора. В конце концов, все бумаги в его кабинете лежали аккуратными стопками. А от такого порядка, как в подвластном ему следственном отделе, Линли еще не приходилось видеть. Да и одежда Ханкина наводила на мысль о том, будто он собирается сегодня позировать перед фотокамерой для журнала «Боевая тревога».